Бьется ли его сердце и дышит ли он, то есть сокращаются ли ритмично его сердце и легкие. Но колебания пульсации – это характеристика не только живого. Мы встречаемся с миллионами различных колебаний среди неживых компонентов биосферы в геофизических процессах и вообще в любых процессах во Вселенной. Естественно, что многочисленные, собственные ритмы организма не могут не взаимодействовать с еще более многочисленными ритмами среды. И не менее естественно, что именно те ритмы организма, которые совпадают по частоте с ритмами неживой среды, становятся доминирующими и приобретают большую точность. В связи с этим стоит упомянуть один из аспектов изучения ритмов, который автор затрагивает лишь вскользь. Крупнейший исследователь поведения животных Торп предполагал, что ритмы – это результат научения. Животное с самого начала своей жизни воспринимает многократно повторяющиеся регулярные явления и запоминает эти циклы. На столь различных биологических объектах, как комары и клетки, меланофоры, кожи земневодных, удалось показать, что эти объекты могут запомнить и потом воспроизвести совершенно необычный ритм, например, с двухчасовым периодом. Этот эксперимент выглядит следующим образом. Создается искусственный режим, в котором чередуется час света и час темноты. Животные определенным образом реагирует на включение света и на наступление темноты. После многократного повторения такого светового цикла объект переносится в камеру, постоянно темную или постоянно слабо освещенную. А животное – Продолжает вести себя так, словно свет по-прежнему включается и выключается с часовым интервалом. Заученный ритм поведения объектов наблюдается на протяжении некоторого времени, а потом, не световыми циклами, постепенно забывается. Это явление можно назвать реакцией или рефлексом на время. Правда, такое определение – не отвечает на вопрос, каким же образом организм измеряет столь непривычные для него интервалы времени. Либо в организме уже имелась такая периодичность, либо она возникла под влиянием светового цикла. Вспомним, что мы говорили о грандиозном спектре ритмов у организма. Немножечко фантазии. Почему бы не предположить, что данный нами искусственный цикл, час света, час темноты, или совпадает с каким-то уже имевшимся в организме ритмом, или же, употребляя технический термин, затягивает какой-то внутренний ритм, близкий ему по частоте. Если раньше этот ритм ничем не выделялся среди прочих, то теперь клетки запомнят, совпадений между ним и внешним световым циклом. И чем больше будет таких случайных совпадений, чем дольше животное будет воспринимать необычный световой цикл, тем тверже запомнится это совпадение. Но ну вот мы убрали внешний световой цикл, а клетка продолжает подчиняться внутреннему ритму, который как бы сообщает ей «Готовься», Сейчас включится свет. Последнего не происходит раз, другой, третий, и связь без подкрепления забывается. Внутренний ритм, по-видимому, остается, только теперь он опять ничем не выделяется среди прочих. Что же можно сказать о суточных циклах о вращении Земли, влиянию которых животные и растения Подвергались на протяжении миллионов поколений Не потому ли суточный ритм, а также лунный и годичный Стали доминировать над другими?